Глава девятая. Киртан Альшадарайт. «Мне так не хочется идти в комнату. Айша всю неделю кричит по ночам. Это невыносимо!» Возмущалась девушка, жалуясь собеседнице. «И сегодня это повторится, я в этом уверена. Я так от этого устала. Быстрее бы распределение в команды. Хочу, чтобы нас расселили. Осталось потерпеть совсем немного». сочувствующе произнесла вторая леди. Обе не заметили, что я вышел из столовой прямо за ними, а теперь следовал по пятам и жадно ловил каждое слово. «И все же Айшу жаль», — вдруг прошептала та, что жаловалась. «Уж не знаю, что и снится, но она так страдает». «Тише ты. Узнает, что мы болтаем, они не пожалеют и вызовет партнером по спаррингу. Ты же видела, что она с Орвадом сделала. Это такой ужас. Ужас, — эхом подхватила леди. Айша страшна в гневе. Но эти ночные кошмары страшнее. Особенно, когда ее крик переходит в гортанное нечто. На этом обсуждение Айши закончилось. Леди встретили подруг и сменили тему. Я же прошел мимо, морщась от их взглядов, которыми девушки... Буквально шарили по моему телу. Ночные кошмары? Неужели на нее так сильно повлияла близость вампиров? Или это результат всей совокупности событий, происходящих с ней? Как бы ректор ни старался, скрыть инциденты не вышло. Ни с Мухляжом Орвода, ни со студенткой Миклан, ни с леди Эльмирой аж эрва с ее племянником. Пусть не все из высшей аристократии знали об истинном положении дел, но вампиром и мне, в частности, все было известно. В том числе и о том, что второй декан факультета целительства и травничества потворствовала порокам родственника, обучающегося в академии, а также закрывала глаза на мелкие и не очень нарушения тех аристократов, кто мог заплатить ей за это, как и о приговоре, который вскоре вынесут, уже утратившей статус леди Эльмири. Рота Шервас отрекся от нее в самой жестокой форме, с блокировкой родового дара. Она больше не имела права на титул и, по большому счету, стала одной из тех, кого презирала. Уверен, что именно это стало для нее самым страшным наказанием после утраты магии, а не тот факт, что ее отправят в каменоломни. Вряд ли ее жизнь после этого будет долгой. После блокировки дара она уже не сможет поддерживать тот уровень здоровья и возраста своего организма, в котором предпочитала оставаться. Пройдет месяц-два, и выглядеть, а главное, чувствовать она себя будет, как самая древняя старуха. Зачистка сотрудников академии, проходящая сейчас, увольнение, смещение с должностей, была скорее косвенным результатом попытки ректора сохранить перед приглашенными гостями лицо и подтвердить свою власть. В противном случае подобные чистки были бы нормой, пока преподаватели и студенты четко не уяснили бы, что им следует и не следует делать. Ведь столько лет ректора устраивало такое отношение к стипендиатам и тем из студентов, которые не могли похвастать родством с высшей аристократией. К ней относились королевская, герцогская и графская семьи. Будем честны, на Эльмиру Ашерва свалили вообще все провинности и прегрешения, коих полно чуть ли не у всего преподавательского состава. Самое главное правило для них – это не попадаться по-крупному и не кидать тень позора на свой род, а не соблюдать законы чести и справедливости. И все это происходило во время военных действий. Как? Как при таком отношении к новому поколению они рассчитывают сохранить королевство? Страх однажды исчезнет. И тогда состоится самый настоящий бунт. Кто его знает, может и до гражданской войны будет недалеко. Поливать они на самом-то деле хотели на ту девушку, которую грубо склоняли к близости. Поливать на ту же Дайрину Мратен, на которую поспорил Орват и почти совратил. На Айшу, которая на грани то ли нервного, то ли магического срыва. После всего, что ей довелось пройти, нормального отдыха ей так и не дали. Все эти дни я наблюдал за Айшей издалека. Видел, что ее состояние оставляло желать лучшего. Девушка выглядела уставшей, рассеянной. Во всяком случае, если дело не касалось нас. Как только на занятиях ей доставался в пару вампир, она словно встряхивалась, собиралась с мыслями и была предельно осторожной и внимательной. Но задание заканчивалось, и Айша словно сдувалась. К тому же я верил словам Салин, потому как она, в отличие от меня, была рядом с Айшей постоянно, все же они посещали занятия одного факультета. А еще и приглянулась Вейла, с которой Салин желала общаться не только во время лекций. Да и Салин сложно сходилась с девушками, близких подруг, я у нее и не помню. Ей всегда проще было общаться с парнями. И тот факт, что кто-то приглянулся ей в этом качестве, говорил о многом. Конечно, помимо того, чтобы наладить связь с Вейлой, Салин наблюдала и за ее окружением, однако пока основные выводы держала при себе. Я не мог не задаваться вопросом. Что же конкретно влияло на состояние Айши? А теперь совершенно случайно узнал причину. Она даже в отведенное для отдыха не самое длительное время не отдыхала, мучаясь кошмарами, а заодно мучила своих соседок. Уже завтра состоится распределение по командам. Мне уже были известны результаты испытаний. Оставалось подвести черту и определиться с участниками своей команды. Именно за этим я и шел в общежитие преподавателей в личные покои куратора, который будет представлен к моей команде. И не мог выкинуть из головы Айшу. Сегодня я едва подавил в себе желание насильно ее накормить. За ужином она вяло ковырялась в тарелке, чем привлекла к себе всеобщее внимание. И говоря всеобщее, я не лукавил. Знала ли она? что, несмотря на паршивые отношения высокомерных аристократов к стипендиатам, каждый второй парень Академии мечтал держать хрупкий стан Айши в своих руках. Она вообще представляла, сколь желанна в их глазах. Если многие из парней сами себе боялись признаться в том, что уже не один год грезили этой девушкой, которая не подходила им по статусу, полагаю, в большей степени их отчаяние и злость были направлены именно на это обстоятельство. Ну и на то, что они не могли пойти с семьям и начать открыто ухаживать за девушкой, которая понравилась. То злость студенток, помимо банальной зависти к внешности и природным магическим талантам Айши, была вызвана еще и повышенным вниманием к ней лордов. Их лордов. Это парни даже не замечали, как невольно замирали, прервав свою беседу, и провожали жадными взглядами фигуру Айши. А их подруги видели все отлично. И затем вымещали свое недовольство на самой Айше и на тех, кто был ей дорог. И сейчас, несмотря на свой усталый вид, Айша привлекала своей хрупкостью и беззащитностью. Не было колючего и настороженного взгляда. Он был рассеянным, а иногда очень нежным. Ее светло-голубые, как весеннее утреннее небо глаза, Приковывали к себе внимание, они словно брали в плен. А девушка даже не осознавала этого. И хотелось продлить это мгновение. За две с половиной недели, что я находился в академии, впервые видел на ее лице столь безмятежную нежность и тепло. Это была такая же редкость, как и ее улыбка и смех. А жаль. Я был уверен, улыбнись Айше широко и искренне, и весь мир оказался бы у ее ног. Студенты-стипендиаты старались растормошить девушку за ужином, но она лишь широко зевала, прикрывая ладошкой рот и смущенно улыбалась. Вот эта улыбка и была магнитом для взглядов парней, да и некоторых преподавателей и мастеров академии. Я и сам не мог отвести глаз. И злился. Невероятно злился на то, что не мог укрыть девушку ото всех. И сам себя и своей реакции не понимал. Ведь рядом сидела принцесса. Та, что вроде как спасла меня. Та, что вроде как предназначалась мне богами. Вроде как. И все же. Что же снилось Айше? Что же так сильно ее мучило? Неужели она и правда была свидетелем трагедии, которая произошла с ее опекуном? Если так, то эта травма на всю жизнь вытравить не получится. Только если воспользоваться услугами врачевателя души менталиста, чтобы стерли этот эпизод из ее воспоминаний. В детском возрасте стать очевидцем того, как у вампира от жажды сносит крышу, страшно. Но вместе с тем было непонятно. Почему, утративший от жажды разум вампир, не тронул девочку, если та сопровождала леди Веронику? Отчет по этому происшествию я получил полный, как только запросил его после изучения личного дела Айши. В нем значилось, что сопровождение графини Ашервас было уничтожено полностью, и объяснением причины срыва лорда имтрейдера, высшего вампира, с которым назначила встречу графиня, служила единственная строчка. «Личная месть». К сожалению, подробнее указано не было. Но я затребовал через куратора получить объяснение от самого лорда имтрейдера, который все еще состоял на службе у отца. Я тряхнул головой. «Кто бы мне объяснил, почему я не могу избавиться от мыслей об Айше?» Почему продолжаю искать ее взглядом даже тогда, когда Ариадна рядом? Я нахмурился. Мне не нравилась принцесса. Мне не нравилось в ней абсолютно все, кроме крови. Хотя, казалось бы, Айша и Ариадна имели схожие типажи. Но если первое вызывало во мне иррациональное желание защищать, то вторую хотелось оттолкнуть и больше с ней не встречаться. А еще лучше. свернуть ей шею. И пусть история принцессы казалась складной и логичной, но что-то все равно царапало. Согласно словам Ариадны, Айшу использовали как ширму для практики ее высочества. Схожие типажи сыграли королевской семье на руку, как и одинаковый магический дар. В Вышнегорск направлены были обе, но при этом о наличии принцессы в городе никто не знал, все знали только Айшу. Опять же, по словам Ариадны, они менялись один раз в несколько дней. Но не могла же принцесса настолько мимикрировать под Айшу, что разведчики, отправленные отцом в этот северный городок, не смогли найти в воспоминаниях очевидцев никаких различий в поведении девушки в разное время. Или Ариадна на самом деле куда добрее и человечнее, чем показывала это в академии? Ответов на эти вопросы пока не было. Оставалось только ждать новых отчетов. К сожалению, раньше полнолуния отыскать свою сонату я не смогу. Разве только кровь может дать подсказку, пусть и небольшую. Кровь будет притягивать при этом всех нас и выделяться своим ароматом. Что, впрочем, увы, тоже не было гарантии того, что обладатель крови соната вампира. Помимо нее существовали просто люди с привлекательным ароматом крови. Может, если бы получилось сравнить аромат крови Айши и принцессы, моя тьма бы уже успокоилась, и сомнения развеялись. Но Айша не получала ран даже самых небольших, что тоже наводило на определенные мысли. Ведь травмирующих ситуаций за все это время было предостаточно. Опять же разговоры между студентами о свойственной привычке, вдруг появившейся у Айши, надевать на спаррингах перчатки. С другой стороны, не было гарантии, что ответы на эти вопросы дадут стопроцентную уверенность. Айша Ашер – сирота, одаренная мощной магией и огромным резервом. Ее внешнее сходство с Риадной не только повод сомневаться, не подсовывают ли мне фальшивку, Но и повод задуматься о том, к какому роду принадлежит сама Айша. Конечно, волосы у девушки седые, и какими они были до трагедии, известно лишь луне. Однако что, если Айша бастард королевской семьи? И тогда сравнивать с мне по большому счету будет не с чем. Аромат крови у девушек будет схожим. Я думал, что оказавшись в академии высшей магии, наконец, обрету искомое. Однако Запутался лишь сильнее, чем когда не имел представления о том, в какой вообще стороне искать ту самую девочку из моего прошлого. Девочку, которая сама того не сознавая активировала первую ступень пробуждения полной лунной связи между мной и ею. И больше месяца назад я решился на отчаянный шаг. Провел ритуал, который должен был отправить меня к моей сонате. Отчаянный, потому что сам ритуал проводился на грани жизни и смерти. Это обязательное условие. Потому что в момент получения смертельной раны вампира должно перенести к той, что может его спасти. К той, что прошла первую стадию пробуждения лунной связи. Причем неважно ни то, где она находится. Никакие на нее воздействуют артефакты или минералы, блокирующие магию. потому что соединению вампира и его сонаты покровительствуют боги. Помимо смертельной раны имелись и еще обязательные условия для проведения ритуала. Первое. Мы оба должны были достигнуть совершеннолетия, и я, и моя соната. К сожалению, моя память не сохранила лица той девочки. Только смутные очертания и голос, несколько фраз. «Мой хороший, потерпи», — шептала она тогда. Именно исходя из воспоминаний о ее голосе и телосложении, я и сделал вывод, что моей спасительнице на момент нашей встречи было не больше шести лет, а значит, восемнадцать исполнилось в этом году. И я точно не ошибся в расчетах, иначе родители действительно лишились бы наследника. Но уже не потому, что Айша могла помешать Ариадне напоить меня своей кровью. По утверждению принцессы, они нашли меня в Вышнегорске вместе. Айша волновалась задержки принцессы, и, вопреки договоренностям, вышла ее встречать. И если Айша колебалась, оказывать ли мне помощь, то Ариадна не сомневалась ни секунды, хоть и выложилась до того в местной больнице до донышка. Потому и лечила единственным доступным способом – своей кровью, зная, что это должно помочь. Рамедли она чуть больше, и уже никакая кровь не вернула бы меня из божественных чертогов. Если бы Айша всерьез вздумала мешать, тоже. Второе – обязательное условие для ритуала полнолуния. Третье – такой ритуал можно провести лишь один раз в жизни. Когда-то отец благодаря этому ритуалу спас жизнь моей матери. Это случилось в самом начале войны. Я непроизвольно сжал кулаки. Матушка так и не оправилась от пребывания в плену, она лишилась своего дара. Отцу пришлось обратить ее в вампира, чтобы сохранить жизнь. Вот только после этого иметь детей она больше не могла. Потери от войны есть не только у Айши, мы тоже многое утратили. Самое главное — лунных магов, которых за 30 лет практически истребили. Мы так и не нашли ответа на вопрос, кто именно отдал этот страшный приказ и ловко подставил вампиров. Не мы начали эту войну, но именно нам приписывают ее развязывание. А сейчас... Когда весь мир оказался в шаге от катастрофы, все вдруг вспомнили, что именно маги с лунным даром являлись магическим балансом. Я действительно рисковал, проводя тот ритуал. Хуже того, я не поставил в известность отца, потому что он отказывал мне в этом праве, уповая на то, что судьба непременно сведет нас сама спустя время. Что если бы за это время Соната пострадала? Охота на лунных не прекратилась, просто последние маги с этим даром тщательно нами охранялись и подступиться к ним считалось практически невозможным. А если бы моя соната постарела или завела другую семью к тому моменту, как я ее встретил? Я не хотел ждать, не хотел томиться ожиданием и не желал оказаться ненужным. Эгоистично? Что ж, я эгоист. Спешка сыграла злую шутку со мной. Мне все же стоило предупредить отца о своих планах провести ритуал. Потому что в тот момент, когда я пришел в себя в Вышнегорске, вместо того, чтобы наконец обнять свою сонату и объясниться с ней, был грубо выдернут семейным артефактом в родовой замок. Все, что у меня осталось от нашей встречи — ароматы, и вкус ее крови. смутный образ до да клочок одежды последнее оказалось удачным приобретением потому что именно он хранил важную информацию уже искаженно из за портального выброса но позволяющая определить что моя саната студентка академии высшей магии в королевстве ашер Только благодаря этому факту отец принял предложение дружественной триады о совместном обучении вампиров и магов и о создании команды студентов всех государств для ликвидации аномальных зияний. Переговоры об этом шли уже полгода, но большого энтузиазма у нас не вызывали, несмотря на то, что и нейтральные в этой войне государства также поддержали данную идею. Именно мы имели опыт в закрытии зияний и чистке искаженных чар. Успешный опыт, которым никто другой похвастать не мог. И пусть перемирие было достигнуто на более чем выгодных для нас условиях, отправлять лучших студентов в ваш, отец все равно не планировал, как и делиться нашими знаниями. Ровно до того момента, как я повстречал в Ишнегурске свою сонату. «Мой принц!» Двери передо мной распахнулись раньше, чем я занес руку для стука. На пороге стоял Вуд с шальной улыбкой на лице. «Пройти дашь? Или так и будем на пороге стоять?» Хмуро ответил ему. «Иногда Вуд бесил меня своей жизнерадостностью и придурковатостью. То, что мой близкий круг уже собрался в покоях куратора, для меня не стало новостью. в гостиной за длинным столом ожидали только меня я задержался на ужине желая подумать в одиночестве и понять что же чувствую Кайша и почему так сложно выносить присутствие ариадны вот так сядь на лорд ставрас Альринхейм хмуро глянул на моего друга и склонил голову приветствуя меня мой принц да будут благосклонны к вам луна и тень Именно ему, архивампиру, первому доверенному лицу моего отца, предстояло вести несколько новых для ашерцев дисциплин, а заодно стать куратором моей команды. Помимо него, Вудстока Аль-Ледрайна и Дейсалин Аль-Эйнхем в покоях находилось еще шестеро. лорд вайрос алленхейм племянник лорда ставроса и куратор второй команды которая служится из моего ближнего круга и некоторых студентов академии высшей магии лайса дочка лорда ставроса та еще с заноза и ехидна. И ее жених чейнир аль эл гейрос он в противовес характеру невесты флегматичный всегда собранный и спокойный Но вместе они сильнейшие ритуалисты и заклинатели. Моя кузина Танира Альша дорад женихом Артаном Альги и Дросом. Парочка себе на уме, оба сдержаны в проявлении чувств и эмоций, но в бою слаженная яростная двойка, не знающая поражений и пощады. Им принадлежит безоговорочная победа под Умгланом, где они вдвоем выступили против тысячи воинов. Триада до сих пор не знает, кто же был в той боевой двойке, сумевшей уничтожить их самые мощные отряды, прозванные ими кровавыми психами. Впервые я был согласен с прозвищем, данным нашими врагами. Оно как нельзя лучше подходило к и ее жениху. И такой же придурковатый, как и Вуд, его младший брат Редсток, наша аномалия. Разница у Вуда с Редом небольшая, всего три года. Обычно в семьях архивампиров не более двух детей, крайне редко трех. Но разница в возрасте между ними чаще всего колоссальна, лет пятьдесят-семьдесят. Поэтому рождение Реда буквально следом за братом в свое время стало горячей новостью в нашей стране и наделало много шума. «Итак...» — произнес лорд Ставрос, когда я занял место рядом с друзьями. Вам предстоит выбрать себе студентов в команды. Какие выводы вы уже сделали? Мой принц, вас пока прошу помолчать. Я усмехнулся. Ставрос любил нас и воспитывал при любой возможности. Вот и сейчас он сначала хотел проверить наблюдательность и ум моих друзей, прежде чем перейти к сладкому ко мне. С меня всегда спрашивалось строже. Я кивнул, давая понять, что принимаю его просьбу. «Что ж, начну первый», — вздернула носик Лайса. «Стипендиаты, они, по сути, уже готовая, слаженная команда. Для них не составит труда влиться в новый коллектив. Каждый из них четко осознает, что, действуя сообща, шанс выжить выше. Следовательно, во время практики работа с ними будет эффективной». «Согласен», — поддержал невесту Чейнир. «Их выдержке можно позавидовать. Каждый из них уникален по-своему и будет полезен в команде». «Кроме Дайрины Мратон. тут же заметила Лайса. «Глупа, завистлива, жадна. Легко меняет сторону, когда считает, что это будет выгодно. Вполне может ударить в спину. Тем, кому она достанется в команду, придется зорко за ней следить. Мне бы не хотелось вечно оглядываться и ждать удара». «Членам своей команды я хочу доверять». Я усмехнулся. Доверять вчерашним врагам – та еще шутка. А выбора все равно нет. «Верно», – опять согласился Чейнир. «Из стипендиатов остается семеро. Но я бы убрал из списка Майли Артон. У нее итоги испытаний середины, Ни всплеска, ни угасания. Каких-либо выдающихся результатов не было нигде, впрочем, как и провала». Я мысленно усмехнулся, оставив мнение насчет этой девушки при себе. Но Чейниру и Лайсе однозначно минус. Зря подруга кивает в такт словам жениха. И вот парадокс. Оба необычайно собранные, внимательные, дотошные к мелочам в ритуалах и заклинаниях. Но при общении с живыми существами рассеянные часто упускают важные детали. «Не соглашусь». Тихо произнесла Танира. «Вы оба слепцы. Майли Арден — сильнейший менталист. Вы, думаете, легко учиться ровно? Показывать лишь то, что хочешь показать? Золотой середины во всем достичь практически нереально, если не обладаешь выдающимся талантом. Майли Арден — уникальная девушка. Или ленивая? — кивнул Вуд. — Не хочет напрягаться сильнее, зная, что на хороший результат уже набрала необходимые баллы. — Или так, — согласилась Тайнира, — что все равно не отменяет уникальность ее ума.